Глава третья. Откуда он взялся? Как бы ни казалось странным, но большинство вирусов мы получили от животных. Прочем, странным это кажется лишь на первый взгляд. Если поразмышлять и еще немного, с т р а н н о й как раз покажется идея уникальных человеческих вирусов. Люди всего лишь один вид из примерно пяти миллионов т р е с т тысяч обитающих на планете эукариот, грубо говоря, всех, кроме вирусов, бактерий и архей. Если говорить о более строгом определении, эукариоты – это существа, большая часть ДНК которых спрятана в ядре, в о с о б о м пространстве, отделенном от цитоплазмы мембраной. В противовес им упрокариот. к которым относятся бактерии и археи такого выделенного пространства для хранения ДНК нет геном прокариот свободно болтается в цитоплазме либо может быть связан с какими-то структурами но он в любом случае не отделен от цитоплазмы мембранной стенкой по другим оценкам число видов на Земле ближе к девяти миллионам а если вспомнить что примерно 99,9% всех когда-либо живших видов вымерло счет пойдет на миллиарды И даже если отбросить совсем далеких от нас существ вроде растений, грибов, простейших и так далее, и оставить только млекопитающих и птиц, цифры все равно будут космическими. И у каждого из этих миллионов видов есть вирусы. С одной стороны, как мы убедились в прошлой главе, раз вцепившись в какого-нибудь хозяина, вирус изо всех сил старается приспособиться к нему, шаг за шагом обходя всевозможные защитные механизмы. Это часто приводит к узкой специализации. Однако, если в результате случайного события патоген окажется в другом организме, который не сможет сразу дать отпор и позволит вирусу хоть немного размножиться, у него появляется колоссальное преимущество перед остальными за счет расширения кормовой базы. Поэтому перескоки вирусов с одного хозяина на другого случаются, хотя и не очень часто. Но учитывая гигантское число потенциальных хозяев и самих вирусов, Даже такие редкие прыжки приводят к тому, что множество вирусов не ограничиваются одним носителем, а умеют заражать сразу несколько, порой довольно далеких видов. Уникальная способность вирусов стремительно изменяться дополнительно помогает им, позволяя быстро подстроиться под особенности биохимии нового хозяина. Такие перескоки порой происходят буквально у нас на глазах. Например, долгие годы ученые были уверены, что парвовирус FPLV вирус панлейкопении кошек заражает только кошек и енотов. Однако в середине 1940-х болезнь, аналогичная той, что вызывает FP LV, была обнаружена у детенышей норок, причем летальность составила 80 процентов, примерно столько же, сколько у непривитых котят. Через 30 лет очень похожее заболевание выявили уже у собак. И это была настоящая пандемия, распространившаяся по всему миру за несколько месяцев. Вирус н о р о к назвали МИВ, а собачью разновидность с п v 2 Генетический анализ показал, что МИВ и с п v 2 потомки исходного вируса FPLV. Мутации, которые отличают их от предка, позволяют молодым вирусам проникать в клетки новых хозяев и уходить от их иммунного ответа. Так что смена вирусом хозяина вполне рядовое событие, и вероятность, что этим новым хозяином окажется человек, очень немаленькая. По крайней мере, именно так было до тех пор, пока люди не отдалились от остальных обитателей планеты. В наши дни, когда самое дикое животное, которое большинство детей встречают в жизни, д о м а ш н я я кошка, кажется, что перенос и н ф е к ц и й из нетронутой п р и р о д ы людям маловероятен. Это в корне ошибочное представление. Несмотря на урбанизацию, люди и животные продолжают тесно общаться. Более того, в последние годы шансы получить неприятные подарки от зверей и птиц только растут. У этой к о н т р и н т у и т и в н о й тенденции множество причин. Человечество увеличивается, и ему нужно место для жизни и выращивания сельскохозяйственных растений и животных. Освобождая территорию для новых деревень, полей и пастбищ, люди вырубают леса и встречаются с их обитателями, которые в норме избегают человека. Благодаря развитой торговле животные и птицы как мертвые, так и еще нет попадают в страны, отделенные друг от друга горами, океанами и огромными расстояниями. Еще сто лет назад таких перевозок было намного меньше. Наконец, изменение климата заставляет множество видов массово мигрировать в новые места обитания. Из 335 новых инфекционных болезней, появившихся в период с 1 9 4 0 по 2004 год, 60 процентов пришли к нам от животных. Впрочем, в подавляющем числе случаев эти патогены эффективно не распространялись среди людей, и болезни ограничивались очень небольшим количеством зараженных. Такие болезни называют зоонозами, и почти 72 процента из них перескочили на людей от диких животных. Но разные вирусы перепрыгивают с хозяина на хозяина с неодинаковой вероятностью. Среди животных талант выращивать способные к межвидовым прыжкам вирусы тоже распределен неравномерно. В случае нынешней эпидемии оба этих фактора максимально благоприятствовали появлению нового человеческого вируса, в том смысле, что сочетание коронавирусов и летучих мышей уже очень давно обещало породить что-нибудь этакое. Впервые об этом всерьез забеспокоилась группа китайских исследователей под руководством Ши д ж е н л и из Института вирусологии в Ухане. Исследовательница уже долгие годы изучает вирусы летучих мышей. Ши и ее коллеги регулярно отправляются в экспедиции в самые глухие пещеры Китая, где водятся разные виды этих млекопитающих. Ученые ловят их, привозят в лабораторию, выделяют из крови вирусы и исследуют. За любовь кругокрылым коллегам прозвали Ши ч ж и н л и б э т в у м а н то есть женщина-летучая мышь. В 2005 году Ши и соавторы опубликовали статью в Science. Одном из самых авторитетных журналов, где печатаются работы ученых, занимающихся естественными науками. В своем исследовании Ши и коллеги сравнили фрагменты расшифрованных геномов вирусов, выделенных из 408 летучих мышей девяти разных видов, которых они отловили в четырех китайских провинциях. Авторы установили, что хотя глобально геномы вирусов разных рукокрылых схожи, несколько участков очень сильно отличаются друг от друга. Один из вариабельных фрагментов находился в последовательности S-белка того самого, который необходим для связывания с рецептором клетки хозяина и проникновения в нее. Если в общем геномы вирусов разных летучих мышей схожи более чем на 90 процентов, то в этой части доля отличий возрастала до 40 п р о ц е н т Как отметили Ши и коллеги, столь значительная вариабельность хватательной части S-белка указывает Что мышные и коронавирусы обладают большим потенциалом по части смены хозяев. Главными подозреваемыми, работающими как инкубатор новых вирусов, ученые назвали насекомоядных подковоносых летучих мышей, которые встречаются практически по всему миру. Более того, авторы предложили возможный механизм перескока мышиных вирусов на человека. Местом встречи коронавирусов в подковоносых мышей и их потенциальных хозяев людей. Исследователи назвали китайские рынки, где торгуют живностью. В блюдах китайской кухни в качестве ингредиентов используются, кажется, все известные представители флоры и фауны. Сами подковоносы не очень популярны, а вот разнообразные крыланы расходятся в буквальном смысле как горячие пирожки. В дикой природе, а также в в о л ь е р а х и клетках крыланы встречаются с подковоносами и могут заражаться их вирусами. Дальнейшее только вопрос времени. Через укус помет или плохо прожаренное мясо паразиты могут относительно легко проникнуть в организм человека. А учитывая склонность коронавирусов к мутациям и особенно к мутациям в С белке, вполне может случиться, что любитель экзотических блюд, охотник или продавец получит вирусный штамм, способный цепляться не только за мышиные, но и за человечьи рецепторы. И хотя точное место, откуда летучие мышиные коронавирусы перескочили на людей, неизвестно. Версию про уханский ь рынок морепродуктов поддерживают не все ученые. Само по себе предсказание, что однажды какой-нибудь из сожителей рукокрылых захочет сменить партнера, сбылось с пугающей точностью. Более того, за два года до эпидемии другая группа китайских исследователей привела веские доказательства того, что коронавирусы летучих мышей регулярно предпринимают попытки найти себе новый дом. Изучив образцы крови людей, живущих поблизости от крупных мышиных колоний, Исследователи обнаружили у почти трех процентов жителей антителак летучимышиным коронавирусом, но эти штаммы очевидно были не слишком удачливыми и не смогли закрепиться в человеке, в отличие от СARS-CoV-2. Но почему именно летучие мыши? Что заставило Ши и других ученых сосредоточиться на этих странных животных? Причин сразу несколько. Первое: рукокрылых страшно много. Они составляют около д в а д т и процентов от всех известных видов млекопитающих, то есть каждый пятый вид млекопитающих на планете какая-нибудь летучая мышь. Больше видов только у грызунов. Если считать в штуках, цифры тоже впечатляют. Рукокрылы е любят жить колониями, многие из которых насчитывают десятки миллионов особей, как, например, крупнейшая из известных общежителей летучих мышей в пещере б р э к е н возле Техасского Остина. где обитают около 30 миллионов этих животных. Пол и стены м ы ш и н ы х убежищ покрыты густым слоем помета, поэтому в пещеры регулярно наведываются фермеры. Экскременты рукокрылых ценное и главное бесплатное удобрение для полей. Версия, что первыми заразившимися были не продавцы летучих мышей, а китайские фермеры, жаждущие удобрять поля биопродуктам, также рассматривается как одна из приоритетных. Вторая причина – это похожая способность летать. Полет один из самых ресурсоемких видов движения у живых существ. Чтобы получить дополнительную энергию, необходимую для п е р е м е щ е н и й по воздуху, мыши разогнали свой метаболизм до максимальных оборотов. Биохимически это означает усиленную работу митохондрий, внутриклеточных органелл, ответственных за выработку энергии. Такой режим сопровождается серьезным побочным эффектом. выделением большого количества свободных радикалов в народе больше известных как активные формы кислорода метаболически активных веществ, которые портят все, к чему приближаются. В числе прочего они повреждают ДНК как в самих митохондриях, эти органеллы когда-то были свободно живущими бактериями и сохранили часть генома, так и в ядре клетки. Предполагается, что в результате этого фрагменты ДНК могут попадать в цитоплазму. В норме этого никогда не происходит. Из точки зрения клетки появление ДНК вне ядра или митохондрий однозначный признак того, что внутрь пробрался вирус. Обнаружив подобное безобразие, клетка моментально запускает защитный интерфероновый ответ, который помимо прочего останавливает синтез белка, чтобы вирус не мог размножиться. Сенсором, который включает тревожную кнопку в ответ на появление в цитоплазме ДНК, служит белок под названием стинг. Стимулятор интерфероновых генов. И оказалось, что у летучих мышей в последовательности этого белка имеется мутация, из-за которой он работает не так активно. У других млекопитающих такой мутации нет. Измененный стинг все равно запускает интерфероновый ответ, но гораздо менее мощный. Кажется, что это должно вредить мышам, но на самом деле ровно наоборот. Излишне интенсивная выработка интерферонов. И провоцируемый ею запуск других защитных реакций зачастую вредят организму куда больше собственного вируса. Сегодня мы знаем, что основная причина смертей людей от к o в и д 1 9 гиперактивация иммунной системы и ее последствия. Если бы стинг у летучих мышей работал так же, как у других млекопитающих, плохо контролируемая реакция воспаления запускалась бы у них после каждого вылета на охоту. Благодаря мутации в белке стинг, выработка интерферонов в ответ на подозрительные нуклеиновые кислоты сохраняется, однако поддерживается на умеренном уровне, недостаточном для запуска чрезмерного воспалительного ответа. И это не единственный механизм, который защищает мышей от атаки собственного иммунитета, обнаружившего в цитоплазме ДНК. Недавний анализ показал, что у рукокрылых отсутствует целое семейство генов. участвующих в развитии реакции воспаления в ответ на куски нуклеиновых кислот в неположенном месте. Вероятно, изначально эти приспособительные механизмы возникли как способ обеспечить мышам возможность летать в обход базовых реакций иммунной системы. Но у этих механизмов обнаружился интересный побочный эффект. Научившись игнорировать ДНК в цитоплазме и приглушать защитный ответ, рукокрылые невольно сделали свой организм настоящим курортом для вирусов. Зная о том, что клетки атакуют подозрительные нуклеиновые кислоты, вирусы старательно прячут их в белковую обертку. Но рано или поздно геномную ДНК приходится распаковывать, чтобы с нее могли считываться короткие РНК, на основе которых потом будут синтезироваться вирусные белки. И тут-то ее и замечают к л е т о ч н ы е защитные механизмы. Но только не в клетках летучих мышей. В них вирусы могут оголяться совершенно спокойно, не опасаясь гнева иммунной системы. Тариф безопасное размножение действует и для РНК-содержащих вирусов, хотя сами они не содержат ДНК. На определенной стадии заражения из-за вызванного вирусами р а з б а л а н с а клеточного метаболизма начинает повреждаться собственная ДНК клетки хозяина. Но из-за сниженной чувствительности стинг и других защитных механизмов организм мыши долгое время не обращает внимания на странные клетки или атакует их не столь интенсивно, как организм других млекопитающих. Так что РНК-вирусы тоже могут вольготно размножаться в летучих мышиных клетках. Благодаря этой и еще некоторым особенностям иммунной системы рукокрылых они являются бесконечным источником всевозможных смертельно опасных вирусов. А РНК-вирусы обычно обгоняют ДНК по смертельности. Вирус Ebola и родственный ему вирус Марбург, лишь немного менее смертельный вирус Непах вызывают приводящий к смерти энцефалит. Вирусы s a r с и м е р s а теперь новый коронавирус s a r s к о в и д 2 Лишь малая часть огромного списка вирусов, п е с т у е м ы х летучими мышами. При этом сами рукокрылые от большинства переносимых ими вирусов не страдают. Ученые связывают такую удивительную устойчивость, опять же, с измененными механизмами иммунного ответа. Так в одной из работ было показано, что клетки летучих мышей в ответ на заражение вирусами демонстрируют очень быстрый интерфероновый ответ. который заставляет паразитов очень быстро перемещаться из клетки в клетку. В итоге вирусы быстро распространяются по организму, но их количество всегда остается умеренным. Очевидно, этот результат противоречит описанному только что смазанному интерфероновому ответу из-за мутаций в белке с т и н к Вероятно, дело в том, что у мышей работают разные интерфероновые пути, их, как и самих интерферонов, очень много. В каких ситуациях включается та или иная цепочка реакций нам только предстоит выяснить. Следует думать, что после нынешней пандемии исследования летучих мышей до сих пор уныло прозябавшие где-то на обочине науки заметно интенсифицируются. Был ли промежуточный хозяин? Сегодня в значительной мере благодаря работам группы Ши д ж е н Ли у нас есть довольно много расшифрованных геномов мышиных коронавирусов. Самый близкий к нынешнему пандемическому коронавирусу r t g 1 3 выделенный из подковоносых летучих мышей r i n a л о ф u s a f f i n e s по последовательности РНК сходен с SARS-CoV-2 на 96%. Кажется, что это много, но на самом деле 96% недостаточно, чтобы признать вирус из R. a f f i n e s его непосредственным предком. Тем более, что основные отличия находятся в последовательности с белка главного ответственного за перескок паразита к другому виду. Другими словами, коронавирус R. A. Finis не смог бы эффективно заражать клетки человека. Он куда больше приспособен к a s 2 рецептором летучих мышей. Именно поэтому появилась гипотеза о промежуточном хозяине. Тем более, что у предыдущих коронавирусов, перекинувшихся к нам от летучих мышей, И вызвавших эпидемии САРС и м е р s промежуточные хозяева были. В случае САРС вирус передался сначала ц е в т е м обитающим в Африке и Азии хищным млекопитающим, которые выглядят как гибрид енота и гиены. МЕРС сначала перепрыгнул от летучих мышей на верблюдов и только от них к человеку. Одно время ученые рассматривали гипотезу, что промежуточным хозяином нового паразита был пангалин. с т р а н н ы й зверь, похожий на умилного ь дракончика. Потом от этой версии отказались. Уж больно далеки последовательности п а н г о л и н и е в х и человечьих коронавирусов мышные и вирусы к нашим намного ближе. Но есть одно место, где последовательность генома коронавирусов панголинов практически и д е н т и ч н сарского ВИД2. Это S-белок, при помощи которого паразит пролезает в наши клетки. Еще точнее, это RBD участок, тот самый. Что непосредственно связывается с рецептором ACE2. Это событие запускает цепочку реакций, благодаря которой вирус пролезает под мембрану. Мы подробно говорили об этом в главе, как устроен коронавирус. В начале мая в журнале Nature вышла статья, которая опять вернула п а н г о л и н о в в повестку дня, но не как прямого предка, а так сказать в качестве донора маленькой части генома. Авторы сравнили последовательности 1 е м т и коронавирусов, выделенных из панголинов, с геномами СARS-CoV-2 и самым близким из мышиных вирусом r a t g 1 3 и пришли к выводу, что наш нынешний паразит – результат рекомбинации какого-то из п а н г о л и н и х коронавирусов с коронавирусом летучей мыши, хотя бы с тем же r a t g 1 3 Своими руками. Практически с самого начала эпидемии появилась версия, что новый коронавирус появился не естественным путем, а именно был создан в лаборатории. Творцом s а р с к о вида чаще всего называют Ши Дженли, ту самую б э т Вумен и ее соавторов. Сторонники этой гипотезы обращают внимание на странности в структуре вирусного генома, прежде всего на сочетание фрагментов летучих мышиных и панголиниевых вирусов. Кроме того, у Джен Ли и дружественных ей исследователей, занимающихся коронавирусами, в 2015 году вышла статья, к о т о р о й они описывали как раз создание гибридных вирусов. Целью работы, как объясняют авторы, было показать, что умеющие рекомбинировать коронавирусы обладают серьезным эпидемическим потенциалом. Обсуждать доводы тех, кто верит и не верит в искусственное происхождение вируса, нет смысла. Это заведет нас в дебри молекулярной биологии и генетики. Вряд ли интересные далеким от науки слушателям. Более того, без специальных знаний невозможно понять, насколько убедительны те или иные аргументы. Если совсем коротко, сарс-ко ви-2 не несет в своем геноме изменений, которые не могли бы появиться естественным путем. Окончательным доказательством для сомневающихся стало бы расследование с изучением записей в лабораторных журналах, опросом сотрудников и так далее. но в любом случае, какова бы ни была родословная с а р с к о v 2 вида, это никак не влияет на методы лечения и разработку вакцины. Рекомбинации называют процесс обмена кусками генетической информации. Обычно она происходит между участками с очень сходной последовательностью, например, родительскими хромосомами при образовании половых клеток или двумя близкими вирусами. Когда такие фрагменты оказываются в непосредственной близости, Они могут перепутаться, и ферменты, копирующие ДНК или РНК, по ошибке запишут в одну из молекул кусочек последовательности другой. Комбинация происходит в живых сегментах повсеместно. Так и именно благодаря ей вы отличаетесь от ваших братьев и сестер больше, чем если бы мы наследовали от родителей генетический материал целыми хромосомами. Многие вирусы тоже активно используют этот механизм для увеличения разнообразия и скорости изменений. Рекомбинация характерна как для ДНК содержащих вирусов вроде герпес вирусов, так и для РНК содержащих, например ретровирусов. К ним о т н о с я т с я к примеру ВИЧ, пикорновирусов, полиомиелит, ящур и коронавирусов. В случае s a r s c o в и д 2 рекомбинация, если она имела место, произошла в последовательности S белка в районе RBD фрагмент. Спайк-белки нашего и одного из п а н г о л и н и х коронавирусов оказались сходные на 97,8 процента, а из шести аминокислот RBD участка отличалась всего одна, причем в позиции, которая не изменяет его конформацию, форму, то есть не влияет на связывание с рецептором ACE2. При этом второго важного для проникновения участка с а й т а р а с щ е п л е н и я фурином у п а н г о л и н и е в х вирусов нет, и это серьезный аргумент против гипотезы о том, Что именно пангалины были промежуточными хозяевами? Если бы это было так, то СARS-CoV-2 унаследовал бы ген S-белка целиком. В конце июля большая группа биоинформатиков из разных стран опубликовала работу, которая не только объясняет, откуда у мышиного вируса оказался фрагмент S-белка вирусов пангалинов, но и заодно оценивает, как давно у рукокрылых завелись потенциально опасные для человека коронавирусы. Авторы сделали следующее. Хотя коронавирусы чрезвычайно любят рекомбинировать, перекидываться туда-сюда могут не все части генома. Одни участки в силу определенных особенностей перепрыгивают от вируса к вирусу куда охотнее, чем другие. Обилие таких склонных п р о м и с к у и т е т у геномных фрагментов затрудняет построение глобального эволюционного древа коронавирусов, так как вирусы с разных веток все время обмениваются кусками. Вместо последовательного ряда изменений ученые видят генетический винегрет. Авторы новой работы применили хитрый трюк. По характерным признакам они вычислили участки перебежчики и убрали из их выборки анализируемых коронавирусных геномов. Затем ученые сравнили между собой лишь консервативные фрагменты, которые не перепрыгивали с в е т к и на ветку, а постепенно менялись с течением времени. Анализируя количество отличий между имеющимися штаммами, исследователи смогли восстановить эволюцию коронавирусов. В итоге авторы пришли к неожиданному выводу: коронавирусы, давшие начало ветви, которая ведет к SARS-CoV-2, циркулируют в популяции летучих мышей уже примерно от 40 до 70 лет. Авторы вычитали прыгучие участки тремя разными способами, которые дали сходные, но немного разные временные оценки. То есть фрагмент спайк-белка, который хорошо приспособлен к человеческим ACE2-рецепторам, существует в этих вирусах минимум полвека. Другими словами, среди л е тучи мышиных вирусов может быть еще множество вариантов, вполне способных перепрыгнуть на человека. Но чтобы их обнаружить, надо получить множество образцов таких вирусов. А, например, США в апреле прекратили финансировать программу э к с п е д и ц и и в Китай по их добыче. в Прочем, уже 27 августа Американский национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний учредил 11 грантов на создание сети центров по контролю за вновь возникающими инфекционными заболеваниями. Сумма на первый год составила 17 миллионов долларов, а всего за пять лет планируется выделить 82 миллиона. Что касается того самого шести аминокислотного фрагмента, то согласно выводам авторов, он присутствовал у общего предка SARS-CoV-2 r t g 1 3 и панголиньего вируса, но потом в результате очередной рекомбинации потерялся у ветки, ведущей к r t g 1 3 то есть его не извлекали из панголиньего вируса и не вставляли специально в какого-то предка SARS-CoV-2, или он не перепрыгивал туда самостоятельно. Этот фрагмент давно присутствовал в предковых популяциях, но потом часть потомков избавилась от него. Разумеется, это всего лишь теоретическое предположение. Для окончательного доказательства нужно массово выделять коронавирусы из летучих мышей и расшифровывать их геномы. Если нам повезет и какой-нибудь из предковых штаммов еще циркулирует, мы увидим у него этот злосчастный кусок. Окончательный ответ, откуда же взялся нынешний вредоносный коронавирус, можно было бы получить, найди ученые животное с вирусом, чья последовательность еще ближе к SARS-CoV-2, чем r a g 1 3 Это может быть летучая мышь или какой-то другой зверь. Впрочем, последнее крайне мало вероятно. Шанс, что истинного предпоследнего хозяина SARS-CoV-2 обнаружат, есть, но гарантировать, что это точно произойдет, нельзя. Летучих мышей очень много. Все пещеры, где они водятся, облазить невозможно. В этой ситуации нет ничего удивительного. Например, точно также обстоят дела с исследованиями динозавров. Очень многое из того, что мы знаем о древних ящерах, это только гипотезы, пусть и очень убедительные со множеством косвенных доказательств. И порой новые данные радикально изменяют наши представления об этих существах. Например, еще 50 лет назад никто не мог подумать, что у них были перья. А сегодня мы знаем, что огромное количество динозавров покрывало вовсе не чешуя. Палеонтологам посчастливилось обнаружить останки с явными следами перьев. Поэтому нельзя исключать, что однажды в какой-нибудь неприметной летучей мышке обнаружит вирус практически идентичный сарс-ковид-2. Но искать его нужно быстрее, учитывая скорость вирусных мутаций и рекомбинаций. Через несколько лет понять, был ли он предком нашего коронавируса, будет затруднительно.